Это она сюда ко мне потом и погостить якобы приезжала. А на самом деле, к этому Ироду Виссариону. А я не заметила и не поняла. А родителям в Риге она сказала, что просто в гости ко мне погостить на лето собиралась. А эти его прислужники, сотрудники-сектанты, настойчиво предлагали ей редкие книги, звали на просмотр видеофильмов, «Ну да», — подумал я. Она прочитала эти опасные книги, и все. Кодировка сработала моментально. Подавленная точно рассчитанной атакой на ее интеллект, Наташа сделала первый шаг к гибели. «Боже! Это же я во всем виноват! Это же я ее отправил обратно в Ригу! Если бы я только знал!» Виссарион принес в наш дом и нашу семью «Одно горе и страдание», — продолжала убитая горем Зоя Григорьевна. Мать ее уже потом ничего не могла сделать, особенно после того, как она тут у меня погостила. Сердечные отношения с дочерью превратились в отчуждение, разумные доводы уже не действовали. Она превратилась в настоящего робота. Наташа поступала теперь так, как было угодно ее учителю. В один прекрасный день она объявила о своем решении переехать сюда в Минусинск окончательно. Она оттуда выписалась из дому, бросила все и действительно отправилась к Виссариону. Я даже ничего не знала. Она просто жила у меня, объясняя тем, что ей тут больше нравится, чем в Риге, что природа тут сказочная. Видимо, там, в этой секте, ее научили родственникам врать. А потом вы убедили ее уехать отсюда. Да, Зоя Григорьевна, это, наверное, я виноват. Но я же не знал. Нет, Саша, вы все правильно сделали. Мы давно голову ломали, как это сделать. А вы приехали и сделали. Это ведь произошло не из-за того, что она уехала, а из-за самой секты. Я виновата во всем. Я должна была с самого начала все понять и увидеть еще год назад, когда она приехала сюда первый раз. Бедная женщина все сокрушалась, себя винила. Но оно и понятно, ведь она живет именно здесь, в Минусинске, и не смогла уберечь племянницу. Хотя сама женщина ни в чем не была виновата. Она не могла знать, что ее племянница уже в этой секте, а тем более то, что она сюда, в саму общину, приезжала уже целенаправленно. Это уже ошибка родителей, что они Зое Григорьевне сами не сообщили, что Наташа уже завербована в секту еще в Риге. Хотя родители просто могли и не понимать все опасности. Откуда они там, в Риге, могли знать все подробности? Зоя Григорьевна, как это случилось? Почему? Она же вернулась, вроде как опомнилась. Все должно было быть нормально. Мы же с ней разговаривали. Она уже серьезно сомневалась в учении Виссариона. Во многом была согласна. Уже стала немного понимать, что это настоящая секта. И что Виссарион никакой не Христос. Как такое могло случиться? Она лично встречалась с руководителем секты и приняла его благословение. Наташа в то время нисколько не сомневалась, что он бог. Но ее нравственное и физическое состояние свидетельствовало об обратном. Она металась, не находя места, после того, как вернулась в Ригу. Стала болеть все тело, долго мучилась, говорила, что вскоре должна умереть. Но в то же время ей особенно хотелось жить. В больнице, куда Наташа согласилась обратиться по настоянию матери, ничего серьезного у нее не нашли. Но почему с ней такое начало происходить? Она же была здорова. А вы не понимаете? Они что-то там такое применяют, что у людей, которые потом оттуда уезжают, появляются большие проблемы со здоровьем, да и питание, полное ослабление организма. «Да, я уже сам это понял».